Алесь Бузина. Воскрешение малоруссии. Глава 14. Мирдок в степях Украины. Кто такой барон Мюнхаузен, знают все, но вряд ли задумываются, что его приключения и выдуманные, и реальные происходили в том числе и в наших краях. Барон ходил по киевским улицам, ел украинскую колбасу, пиво и наверняка норовил ущипнуть за зад пышнотелую украинскую девку, чьи достоинства лучше любых нынешних мини-юбок подчеркивала тогдашняя плохта. Знаменитый Враль и фантазер был абсолютно реальным человеком, оставившим в архивах множество документальных свидетельств своего существования. Если задуматься, то Менхаузен, самый знаменитый иностранец, когда-либо посетивший Украину, тем не менее, Ни памятника ему в Киеве, ни мемориальной доски нет, хотя он вполне ее заслужил. Да и подавляющее большинство наших соотечественников ни слухом, ни духом не подозревают о его многолетней службе в Российской империи и участии в походах по украинским степям. Знакомая с детства книга Менхаузена начиналась так: Я выехал в Россию верхом на коне. Дело было зимой, Шел снег, Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать, но напрасно я искал ночлега. На пути не попадалось ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в открытом поле. Кругом ни куста, ни дерева, только маленький столбик торчал из под снега. К этому столбику я кое-как привязал своего изъяпшего коня, а сам улегся тут же на снегу и заснул. Дальше следовали рассказы Как барон проснулся и обнаружил, что снег за ночь растаял, а конь висит не на столбике, а на кресте православной церкви, как он въехал в Петербург на санях, запряженных волком, как участвовал в какой-то войне с турками и летал на ядре, вроде бы абсолютное вранье, способное вызвать только смех. Однако эти рассказы, развлекавшие нас когда-то, не оригинал немецкого писателя Эриха Распе, а пересказ Корнея Чайковского который убрал из первоначального и не совсем детского текста Мюхальцновской Одиссеи все лишние подробности. Вот, как начинался поход барона в Россию в книге его современника Распе, где повествование тоже ведется от имени главного героя, Иеронима Карла фон Мюхальцена. Я еду в Россию, желая вступить в ряды армии и принять участие в предстоящем походе на турок под командой генерал фельмаршала графа Миниха». Скромность не позволяет мне хвастаться своими заслугами. Однако я могу прямо и по совести утверждать, что все мы, солдаты, честно исполнили свой долг, каждый на своем посту. И весь успех этого славного похода был естественным результатом наших совместных усилий. Хотя официальная слава само собой разумеется, выпала на долю главнокомандующего. Имеется даже описание маршрута, каким барон следовал из Германии в русские края. Я предпринял путешествие в Россию и прожил в Варшаве так долго, что уже наступила необыкновенно снежная зима. Когда я пустился в дальнейший путь через северную часть польской провинции, итак, дело оказывается, происходило во времена фельдмаршала Мюниха, вполне реального русского военачальника немецкого происхождения, воевавшего с турками в 1736-1739 годах. А сам рассказ, куда больше напоминает не сказку, а солдатские мемуары. Остается только уточнить, в каком же году присоединился к армии прославленного фельдмаршала наш герой. Мы почему-то представляем Мюнхаузена тощим пожилым человеком с лихо закрученными усами и бородой эспаньолкой. Но таким его изобразил только французский художник Гюстав Доре в XIX веке когда барона уже давно не было в живых. Доре Менхаузена никогда не видел. Он рисовал его из головы, представляя типичный образ своих современников, немецких баронов совсем другого поколения. Да еще и пририсовывая им бородки на лице аля Наполеон III. Этого императора Доре не любил, считал патологическим лжецом и пытался вызвать у читателей подсознательную ассоциацию с вралем из книги Эриха Распэ заказное иллюстрирование которой однажды получил. Зато сохранился куда менее растиражированный прижизненный портрет нашего барона в русском кирасёрском мундире. На нем Мюнхаузен без усов. Да и слишком тощим его не назовешь. А в год, когда он пересек русскую границу, не только стариком, но и даже по-настоящему взрослым его назвать сложно. Тем более, что точная дата приезда Мюнхаузена в Россию Как и причина его появления там хорошо известна из других источников. Барон Эроним Карл фон Мюнхаузен родился в Германии в 1720 году. Германия в те времена была такой же чистенькой и аккуратной, как сегодня. Фахверковые дома под остроконечными крышами, сосиски, пиво и пышногрудая Гретхен в туго затянутых корсетах. Фамильный замок Мюнхаузена в городке Боденвердер представлял собой один из таких фахверковых домов. Кстати, он сохранился до наших дней. Такое впечатление, что немцы кладут консерванты буквально во всё, даже в дома. Но главным отличием той Германии от нынешней было количество детей. Сегодня в немецкой семье в среднем 1,6 ребёнка, а в 18 столетии немцы любили делать не автомобили, а детей. три 4 малыша Добропорядочно в добропорядочном семействе было нормой пять, никого не удивляло. А Иероним Карл фон Мюнхгаузен родился в семье, где было восемь киндеров. У него было три братика и четыре сестрички. Высокая рождаемость побуждала немцев в XVIII веке искать счастье за пределами родины. Дома для них просто не хватало работы, даже для таких талантливых, как Иероним фон Мюнхгаузен. Мюнхгаузен принадлежал к очень древнему дворянскому роду. В дословном переводе его фамилия означает дом монаха. Мюнх монах, гаус дом. Основателем фамилии был в 12 веке некий рыцарь Хейно, участник крестового похода Фридриха Барбароссы. Потомки Хейно погибли в бесчисленных войнах, кроме одного, который постригся в монахи. Ему разрешили уйти из монастыря и вступить в брак чтобы не угас славный рыцарский род. В память этого события предки легендарного барона получили фамилию Мюнхаузен, а их герб украсило изображение монаха с книгой и девиз: "Мой долг это Бог". Иметь предком участника крестового похода считалось невероятно почётным среди европейского дворянства. Как сказали бы мы сегодня, Иероним Карл фон Мюнхаузен был крут. Крут прямо с рождения. Неудивительно, что уже в 15 лет молодой дворянин стал пажом герцога Браншвейского. Паж это нечто среднее между адъютантом, вестовым и денщиком. Но вестовым и денщиком у очень знатной особы. А герцог Браншвейский, пажом которого стал юный барон Мюнхаузен, был не просто очень знатной особой, но еще и родственником российского императорского дома. Сын герцога Браншвейского Антон Ульрих был женихом наследницы русского престола принцессы Анны Леопольдовны, приходившейся племянницей самой императрицы Анне Иоанновне. Бездетная тётя Аня завещала трон Ане племяннице. Так что ничего странного нет в том, что вскоре наш герой оказался в России. Но была еще одна причина путешествия барона в загадочную северную страну. Сегодня Браншвейг славится брауншвейской колбасой, а тогда он славился брауншвейскими кавалеристами, которые лихо рубили все, что видели. Как можно прочесть у того же Распэ, передавшего одну из армейских байек барона. В результате чрезмерного напряжения во время боя моя правая рука так разгулялась, что сама собой продолжала рубить направо и налево даже после битвы. И мне пришлось целую неделю держать ее в повязке. Как раз в это время Российская империя решила обзавестись тяжелой кавалерией, кирасирскими полками, но породистых коней, как и офицеров-инструкторов, в стране не было. Пришлось выписывать из Германии, в том числе и из Брауншвейга. Один из первых кирасирских полков в России так и назывался Браншвейский. Летом 1736 года Анна Иоанновна объявила войну Турции. Ее причиной стали постоянные набеги крымских татар на Украину. Русской армией как раз и командовал тот самый фельдмаршал Мених. Он проявил себя чрезвычайно талантливым полководцем. Уже в первый год войны русские регулярные войска и малороссийские казаки под его командованием ворвались в Крым и захватили ханскую столицу Бахчисарай. Впервые в истории в следующем году Армия Миниха взяла Турецкую крепость Очаков на берегу Черного моря. В штурме Очакова участвовал в звании русского генерала и будущий патрон Мюнхаузена, сын герцога Браншвейгского, принц Антон Ульрих. Сражение выдалось жарким. Под принцем была убита лошадь. Один из его пожей погиб на месте, а другой был тяжело ранен. Принц Брауншвейский тут же написал в родной Брауншвейк чтобы ему выслали парочку новых пажей взамен испорченных на войне. Йона Менхаузен, не раздумывая, добровольно вызвался отправиться на войну в Россию. Ему было только 17 лет. Но что еще, кроме служебного пажеского долга и страсти к приключениям, влекло Менхаузена в страну медведей, водки и черной икры, как представляли в Европе Россию? Именно такой, водочной икорной Показывали Россию в немецком фильме «Юнхаузен», кстати, снятом в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Не поверите, шла битва под Сталинградом, немцы отступали с Кавказа, впереди маячила Курская дуга, а государственная киностудия УФА снимала цветную с кучей спецэффектов и голых женщин картину, где о ненависти к стране северных варваров не было ни слова. Только сплошной зимний карнавал. Императрица в неглиже и хлещущие фонтаны с вином, словно это сибирский цирюльник. Просто ода умению русских отдохнуть и погулять на морозе. Немецкая мечта о славянском рае без орнумга, то есть того самого до смерти надоевшего самим немцам порядка. Да еще и снятое в самое, что не есть гитлеровские времена, по заказу ведомства Геббельса, Министерства пропаганды Третьего рейха. Воистину, еще одна Мюнхгаузеновская история. Тем более удивительно, что она абсолютно реальна. Но настоящий Мюнхгаузен ехал в Россию не за икрой и водкой, а потому что у него не было выбора. Он был пятым ребенком в семье и сиротой с 4 лет. Ему нужно было как-то устраиваться в жизни. Хочешь не хочешь, а поедешь, хоть на волке, лишь бы не быть обузой для своих близких. В книге Распе, пересказанной Чуковским, этот период жизни Менхаузена выглядит так. В Петербурге мне жилось хорошо. Я часто ходил на охоту, и теперь с удовольствием вспоминаю то веселое время, когда со мной чуть не каждый день случалось столько чудесных историй. Однако в реальности Менхаузену чертовски не повезло. Может, он и ходил вместе со своим патроном, принцем Браушвейским на охоту, Но летом 1738 года юный Паш поучаствовал в единственном неудачном походе той русско-турецкой войны. Если бы барон отправился на поля сражений годом ранее, то попал бы как раз на молниеносный штурм Очакова. Осада этой неприступной каменной твердыни продолжалась всего три дня. Потом русская бомба, так называли начинённое порохом ядра, попала в пороховой погреб. Половина Очакова взлетела на воздух. Вторая половина, чудом уцелевшая, тут же сдалась. Попади Менхаузен на войну годом позже, в 1739. Ему светила бы слава взятия Хотина, мощнейшей крепости на Днестре. Русская армия захватила ее после победоносного сражения под Ставучанами, разгромив 100 тысяч турок. А летняя кампания 1738 -го года, в которой отметился наш барон Оказалось сплошным недоразумением. Три месяца маршировали по степям от Киева гнестру. Подошли к стенам крепости Бендеры, постояли, постреляли из пушек, посмотрели на басурмана через реку Днестр и вернулись назад в Киев. Вернулись, потеряв половину 60-тысячной армии не от турецких сабель, а от хронического поноса и чумы. Ну что рассказывать о такой войне? На зимних квартирах Армия Миниха стояла в Киеве. В этой же крепости зимовал и патрон, барона, принц Брауншвейский. Мюнхаузен, как и другие солдаты, в свободную минуту болтался по улицам, заходил в корчму, пробовал местный шнапс, горилку и, может быть, даже говорил: "Матка, млеко, яйка». совсем как немцы в советских фильмах о другой войне, которая случится через 200 лет. А потом Вспоминал многодневные переходы по безводным степям Украины, где он потел в суконном мундире и начинал выдумывать свои фантастические истории, чтобы скрасить омерзительную реальность. Ведь разве обыватель, никогда не служивший в армии, знает, что настоящая война и состоит-то в основном из марши, дизентерии и скуки. Обыватель хочет подвигов, которые совершают ради него герои. И тогда Менхаузен придумал подвиги Такие подвиги, каких никто и представить не мог. Во время войны мне довелось ездить не только на конях, но и на пушечных ядрах. Мы осаждали какой-то турецкий город, и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек. Храбрее всех, конечно, оказался я. Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая полила по турецкому городу, и когда из пушки вылетело ядро, вскочил на него верхом, И лихо понёлся вперёд. Все в один голос воскликнули: "Браво, барон Мюнхгаузен!" Этот эпизод блистательному фантазеру навеяла осада Бендер, когда ядра летали туда-сюда через Днестр. Как ни странно, но фантазия Мюнхгаузена о полете на ядре это зарождение идей воздушной разведки. Мюнхгаузен вскочил на русское ядро и полетел в сторону турецкой крепости, считая с воздуха вражеские пушки. А потом перескочил на турецкое ядро, летевшее в сторону русских, и вернулся с ценной информацией. Уже в конце XVIII века, когда появились воздушные шары, разведка с воздуха стала реальностью, а появление в 20 веке самолетов сделало воздушную разведку массовым явлением. Но у истоков этой вполне здравой идеи стоял Враль Менхаузен. Примерно так же родился и эпизод о коне Барона, которому турки во время боя отрубили заднюю половину тела, после чего бедное животное никак не могло напиться. Искусный лекарь моего отряда сшил вместе обе половины лошади, взяв для этого лавровые побеги, так как ничего иного под рукой не нашлось. Это, впрочем, оказалось очень кстати, потому что лавровые побеги пустили корни в теле лошади, выросли и образовали лавровую беседку. Так что во время этого и следующего похода я в буквальном смысле пребывал в тени своих лавров. Эта фантастическая лавровая беседка имеет вполне реальные корни. Чтобы спастись во время долгих переходов по степи от солнца, русская кавалерия переняла татарский обычай срубать молодое деревце и привязывать его к седлу, устроив что-то вроде зонтика. Так у Менхаузена Появилась концовка рассказа про разрубленного пополам коня. Естественно, Мунхаузен привирал. Как человек, служивший в армии, могу сказать, что нет ничего скучнее правды об армии, особенно в мирное время. Служба оборона в России оставила множество документов. Командуя эскадроном в том самом Брошвейском пехотинском полку уже после войны с Турцией, Мунхаузен подписал сотни рапортов докладов. 62 из них уцелели в архиве, и их можно прочитать. Прочитать подлинную летопись трудов и дней барона мюнхаузена Первые же документы, относящиеся к военной службе барона в России, раскрывают точную дату его производства из пожай в офицеры. 5 декабря 1739 года мюнхаузен получает чин корнета, а буквально через три дня Военная коллегия постановила: Пожалованного из Пожей Геронимиуса Карла Фридриха фон Минехаузена в Киросерской Бравшвинский полк в корнеты определить, в том полку на порожшую вакансию и жалование давать, а при первой даче за повышение вычесть на госпиталь, и верности присягу учинить ему при команде, как указы повелевают, и для того велеть ему при команде явиться на срок по регламенту. В чём взял от него реверс для проезду дать пашпорт и начин патент. За этот патент Мюнхаузен расписался 19 декабря, причем по-немецки. «Их habe даст oben gemalte empfangen. Я вышепереписанное, принял. Писать по-русски барон не умел и до конца жизни так и не научился. Все служебные документы, составленные для него русскими писарями, Он подмахивал на родном немецком языке. Даже через 10 лет, уже к концу службы, познания Карла и Эронима в грамотности аттестовались так: умеет по-немецки, а по-русски только говорит. Впрочем, русские тоже не особенно церемонились с иностранным ВМФ-спецом и писали его длинную фамилию в бумагах как Бог на душу положит. Минихаузена, Минихгаузен и даже Менехгоузен. Представляю, как матерились при этом Ваньки и Павлушки. Небось еще добавляли. «У, собака немецкая. Как же тебе писать-то? В русских кирасирских полках среди офицеров был полный интернационал. Тут служили пруссаки, брауншвейгцы, ганноверцы, австрийцы, итальянцы, англичане, французы, все виды прибалтийских немцев, а также, без сомнения, и различные темные личности выдавшие себя за благородных иностранцев. Кирасиры были родом войск новым, заведенным только в 1731 году фельдмаршалом Минихом. Даже породистых лошадей и некоторые элементы снаряжения вплоть до кирасс поначалу выписывали из-за границы, не говоря уже об офицерах, специалистах по обучению кирасирскому делу. Для этой разновидности кавалерии кони требовались крупные, сильные, способные носить рослого всадника вместе с керасой. В России таких не было, поэтому их завозили из Германии вместе с инструкторами. Недаром и полк, в котором служил Менхаузен, назывался Браншвейским, в честь его бывшего патрона, принца Антона Ульриха Брауншвейского, у которого наш герой начинал службу в пожах а то, что Карл и Иероним попал из Пожей в Россиры, а не остался при дворе, можно считать нечаянной удачей. В том самом 1739 году, когда закончилась война с турками, в которой удалось поучаствовать и нашему барону, его патрон, принц Антон Ульрих Брауншвейский, наконец то женился на принцессе Анне Леопольдовне, племяннице императрицы и наследнице российского престола. Наследница была лакомым кусочком, Ростом выше обыкновенного и очень статно, отличалась чрезвычайную белизною лица, которому темно русые волосы придавали еще больше блеска. Свободно говорила на многих иностранных языках. Однако принцесса не любила своего мужа, предпочитая ему посла с Саксонии в Петербурге графа Линора, который, как писали историки, овладел ее сердцем и, наверное, всем остальным. Линор был писаный красавец. И принц Браушвейский, маленький, женоподобный, с мягким характером и тихим нравом, никак не мог быть соперником любовника собственной супруги. В молодой семье все постоянно ссорились. Служить пожом, когда по дворцу летали тарелки и стаканы, было не самым приятным делом. Но главное даже не это. После смерти императрицы Анны Иоанновны ее статная племянница недолго оставалась у власти. Она успела только родить своему мужу ребенка, так называемого императора младенца Иоанна Антоновича, и вернуть в Россию саксонского посла, высланного за амурной шалости ее тетушкой. Буквально через несколько месяцев постоянно ссорящееся семейства Иоанна Ульриха Иоанну Леопольдовну и пускающего пузыри в люльке Иоанна Антоновича свергла дочь Петра Великого Елизавета Петровна вместе с бравыми гвардейцами и бодрым хохлом Алексеем Разумовским. Этот, в отличие от Заморского принца, свое не упустил. На троне снова оказались русские, а немцев загнали в ссылку, аж в Холмогоры, на родину Ломоносова. Ехать бы вместе с ними и Венхаузену, но он, слава богу, уже два года служил в кирассёрском полку и не имел к придворным интригам никакого отношения. 19-летний Карл Эйраним имел самый младший офицерский чин в кавалерии корнета. Корнет по-французски флаг. Первоначально его главной обязанностью было возить на поле боя штандарт, маленькое квадратное знамя. На русский язык это звание можно было дословно перевести как прапорщик. Что еще можно доверить молодому неопытному офицеру в бою, кроме священной хоругви? А если убьют не жалко, другого знаменосца найдем молодые, обычно глупые, и хотят совершать подвиги, например, умереть со знаменем в руках. Но в XVIII веке кирасский корнет собственноручно штандарт уже не таскал. Для этого был знаменщик, из предназначенных на убой простых солдат. А корнет был просто самым младшим офицером в кавалерийской роте, которой командовал ротмистр, в буквальном переводе мастер роты. Между ним и ротмистром было еще два офицера подпоручик и поручик. Две роты составляли эскадрон, а пять эскадронов полк, в котором служили: 35 офицеров, 70 унтер-офицеров, 690 рядовых, 20 трубачей и один летаврщик. Всего полк насчитывал по штату 977 человек и 781 строевую лошадь. Причем кирасирская лошадь стоила в три раза дороже, чем драгунская целых 60 рублей серебром. Всё это хозяйство требовало постоянного присмотра и попечения. Лошади имели привычку дохнуть, киросиры напиваться и продавать казенное имущество, а сёдла исчезать в неизвестном направлении, словно у них ночью отрастали копыта и хвосты. Уносившие на ближайший базар эти изделия из бездушной кожи, Пока у власти находился принц Антон Ульрих, одновременно командовавший браушвейским кирасирским полком, где служил его бывший паж, барон быстро рос в чинах. Всего за год из корнетов он стал подпорутчиком и поручиком, прыгнув на две ступени вверх. Впереди маячила хлебная должность ротмистра, но радости жизни это не добавило. Вся служебная переписка Менгаузена в основном заполнена повседневными хозяйственными военно-уголовными вопросами. К примеру, 5 января 1741 года поручик Мюнхаузен доносил в полковую канцелярию: "Сим же репортую: кирасир Федор Лебедев украл, бывший на конюшне на карауле, овса четыре четверыка". И подпись по-немецки: «Лейтнан фон Мюльгаузен. А 17 февраля того же года Уже полковая канцелярия строго приказывала поручику Менгаузену: "Старые кирасёрские седла, изволите собрав в одно место, содержать в бережении, впредь до ордера". А еще 4 января 1741 года лейтенант фон Менгаузен напоминал начальству, что из спокойного ротмистра князя Сибирского вычтена 2 руб. 40 коп. за проступок кирасира Ивана Кудрявцева потерявшего на украинской линии кирас, то есть кирасу, металлический нагрудник, которое и по сие число деньги с него в роту не получены. Того ради, полковую канцелярию покорно прошу вычетить с него сибирского помянутых денег, щенить свое благорассмотрительное определение. Последнее донесение было, так сказать, эхом прошедшей русско-турецкой войны. Полк Мильхаузена стоял в Риге. Кираса была утрачена под Богодуховым на Украине, а деньги за нее до сих пор два года уже прошло, так и не были компенсированы в ротное хозяйство, за которое отвечал теперь барон, временно исполнявший обязанности командира роты. Даже спокойным русским разгильдяем, князем сибирским, недосмотревшим за кирасиром Кудрявцевым, приходилось воевать. Некоторые же документы веселят нас даже сами по себе, одними только фамилиями. Вроде бы обычная служебная переписка. Очитаешь и буквально за живот хватаешься. Да и как не схватиться, если 25 января 1741 года все та же неугомонная полковая канцелярия приказывает порутчику Мюнхаузену отправить в Ригу получившего отставку рядового Василия Пердунова. Немедля отправить как будто не было в Российской империи дело важнее, чем срочно дать героическому Пердунову долгожданный дембель. Замечу, что отставку Пердунов мог получить только окончательно просрав свое здоровье на царской службе. В те годы служили даже не 25 лет, а пожизненно, пока хватит сил. До полного изнеможения. Крепкие были люди, железные Не то, что нынче, когда, простите, пукнуть солдат не успеет, а уже служба кончилась. Год отдал родине, строя кому-то секретный объект, то есть командирскую дачу, и домой. Не тот теперь пердунов пошел. Куда ему до прежнего? Мильгаузен командовал элитной первой ротой полка, леб компанией. Именно это подразделение встречало в Риге будущую императрицу Екатерину II когда ее еще девочкой везли выдавать замуж в Россию. Но приятные церемониальные обязанности были исключением. В остальном же Карл и Эроним должен был беспокоиться о ветеринаре Фаншмите, который уехал из полка и лошадям лекарства никакого не оставил. Того ради покорно прошу для пользования вышеозначенных лошадей прислать Фаншмита. И чтоб оному повелено было быть прилеп компанией до излечения он лошадей. И отчитываться, сколько лошадей сдохло за три года и куда делись их породистые шкуры. Коликое число сначала 738, всего 741 году, мая по 17-ое число пало государевых кирасирских, нестроевых и подъемных, також драгунских и в упряжку лошадей. И что с оных шкур снято? где по какой цене проданы и за негодностью что не снято, о том при всем ведомость сообщается, а за проданные шкуры, имеющиеся деньги впредь для отдачи в казначейство через нарочного неумедля присланы будут. Такую, с позволения сказать, жизнь, вынуждавшую его вникать в дела коней и рядовых пердуновых, Мюнгаузен терпел 11 лет. Бывший его принц гнил в своих холмогорах, Замолвить за экспажа словечко было некому, Поэтому Карл и дослужился только до ротмистра и ни разу больше не поучаствовал в войне. Только успел в 1744 году жениться в Риге, чтобы уж совсем не скучать, на местной дворянке Якабине фон Дунтен, а потом в Германии поумирали его старшие братья, не оставив других наследников. И наш бравый герой вернулся в родной Боденвердер чтобы отныне и до конца дней вести жизнь помещика. Русский опыт Мюнхаузена оказался весьма востребованным на немецкой почве, и он сразу же стал пересаживать его прямо в уши соседей. Бывший керосир вдохновенно врал о шубе, которая сошла с ума в Петербурге, так что ее пришлось пристрелить. о глупых русских утках, пробитых одним шомполом, вылетевшим из ружья и зажаренным прямо на нем, как на вертеле, о волке, которого барон вывернул наизнанку, засунув ему руку в пасть, о том, как пришлось вытаскивать себя за волосы из болота вместе с конём во время войны с турками, Причем в Крыму, где ни Мюнхаузен не был, ни болот, кроме побережья Сиваша, нет. В общем, обо всем, кроме своей реальной службы, отнюдь не заполненной подвигами. Всё это было так называемыми ветеранскими байками. В медицине даже существует термин синдром Мюнхаузена, явление, когда суженное от пережитого шока сознание заполняется фантастикой героическими историями. Видимо, во время своего единственного похода в Бендеры еще в 18 восемнадцатилетнем пожом барон крепко перетрухнул или был контужен. А может, просто от природы имел склонность к бескорыстному, неудержимому вранью и мощной фантазии. Но как бы то ни было, А слава оборонья историки разнеслась по всем немецкоязычным странам, на которые делилась тогда ещё необъединённая Германия. Правда, сам Менхаузен меньше всего мечтал о такой скандальной славе. Барон просто развлекал под пиво приятелей байками о похождениях на сказочном востоке, где даже лошадь можно сшить из двух половинок. И в результате стал жертвой скандала, который превратил его живого человека Самого известного персонажа немецкой литературы. У прославленного барона был дядюшка, основатель Геттингенского университета и премьер-министр Гановэра Герлах Адольф фон Мюнгаузен. Дядя Мюнхаузена имел конфликт с литератором и финансовым мошенником Эрихом Распе. Распе продал часть старинных монет из университетской коллекции, а потом убежал в Англию, страну всех любителей свободы слова. Спасаясь от ареста в Гановере, в Лондоне он решил отомстить дяде Мюльхаузена и анонимно издал в 1785 году книгу "Пасквиль" про его племянника. Книга называлась "Рассказы барона Мюльхаузена о его необычайных путешествиях и походах в России". Мол, смотрите, какой идиот имеет честь быть ближайшим родственником премьер-министра Гановэра и как плохо идут дела в нашей деспотической Германии. К тому же, сочинение Распе замечательно вписалось еще и в британский политический контекст. Англию в то время правила Ганноверская династия, и ее представитель, король Георг Третий, сошел с ума, от чего его приходилось время от времени закрывать прямо во дворце, чтобы он не бросался на окружающих. А принц Уэльский, правивший вместо короля, прогуливался от веселой жизни без папы-придурка так, что его дом даже опечатывали по суду за долги. В Ганновере все такие», — решили читающие и думающие англичане. Пасквиль на племянника главы ганноверского правительства сразу же стал бестселлером и за год выдержал аж четыре издания. Анонимка Распе явилась тем ядром, верхом на котором Мюнхаузен полетел к мировой славе, чтобы вернуться к нам уже через литературу. Мюнхаузена, и это уже без всяких преувеличений можно назвать самым знаменитым иностранцем когда-либо посетившим Киев. Замечательно и то, что полк русской армии, в котором он служил, тоже некоторым образом связан с Киевом. Родной полк Мюнхаузена назывался брауншвейским кирасирским. В 19 веке после переименования он стал Лейб-гвардии кирасирским его величества, так называемые жёлтые кирасиры, дислоцировавшиеся в царском селе. В 1917 году, во время Первой мировой войны, этот полк находился в Киеве. и был расформирован под новый 1918 год в Святошине за отказ от украинизации. Духовные потомки Менхаузена до последней минуты, храня киево традиции, отказались одеть шаровары. Такому издевательству над своей природой они предпочли уход в вечность.